Интервью 1. BTS. Недооцененные рэперы. Хип-хоп-журналист Ким Бан Хён. BTS возникли как группа хип-хоп-айдолов и, соответственно, сложно понять их раннее творчество, не зная музыкального контекста хип-хопа и истории жанрового воскрешения хип-хопа и айдол-музыки внутри корейской поп-музыки. С корейским хип-хоп-журналистом Кимом Банхоном мы обсудили споры о совместимости хип-хопа и айдол-музыки, развернувшейся с самого дебюта BTS, предубеждения и непонимания, с которыми столкнулась группа, а также их успех и его значение. Ким Йон Ты один из тех немногих музыкальных журналистов, кто раньше всех заметил BTS и пристально следил за их творчеством. Как ты о них узнал? Ким Банхен. Я точно не помню, ведь прошло несколько лет. По-моему, как-то со мной связался продюсер Бан Хёк. Он намеревался организовать дебют хип-хоп-айдол-группы и хотел обсудить со мной ситуацию в хип-хопе в целом и получить какие-нибудь рекомендации относительно своей идеи. Наверное, тот его звонок и стал причиной того, что я заинтересовался BTS. Ким Йон Дэ. Ты ведь тогда не слушал айдол-музыку? Что почувствовал, когда впервые услышал их песни? Ким Бан Хён. Я помню, что когда в офисе Бан Шихёка еще до дебюта услышал их первый альбом, оказалось, что он лучше, чем я думал. Я в принципе многого не ожидал, но он был неплох. Уже впоследствии я узнал, что продюсер группы Пидок, давний фанат хип-хопа, и решил, что этот факт мог повлиять на качество записи. А Рэм и Шуга уже тогда привлекали внимание. Было заметно, что они не изображают любовь к хип-хопу из-за грядущего дебюта в качестве хип-хоп-айдолов, а на самом деле любят эту музыку с детства. Техника рэпа у них тоже была выше всяких похвал. Ким Йон В соответствии с планом продюсера Бан Ши Хёка, BTS были созданы как группа хип-хоп-айдолов, и сейчас, несмотря на небольшие изменения в их стиле, его основа сохраняется неизменной. Если говорить об истории хип-хоп-айдол-музыки в Корее, то ее традиции восходят группе «One Time» и появившимся вслед за ними Big Bang. Будучи хип-хоп-критиком, расскажи нам, какое значение имеет формат хип-хоп-айдол-музыки. Ким Бан Хён. «One Time» были первыми, кто позиционировал себя как хип-хоп-айдолов. Мне кажется, впервые в Корее смешение стилей хип-хоп и айдол-музыки появилось в песне «Warriors Descendant» группы «HOT». Но для них хип-хоп являлся в первую очередь инструментом, а для One Time он являлся их сутью. Разница между ними в том, что ты можешь заменить свои инструменты, но ты никогда не сможешь избавиться от своей сути. В отличие от ХОД, музыка One Time на протяжении всей их карьеры в качестве айдолов базировалась на хип-хопе и R&B. С самого начала и до конца они не изменяли черной музыке. Группа является революционным детищем Ян Хён Сока из YG Entertainment. Он продюсировал Кипсикс, потом, основываясь на полученном при этом опыте, продюсировал Джинусин, и после, уже основываясь на опыте работы с ними, создал One Time, которые послужили основой для появления Биг Бэнк. Кипсикс – южнокорейское хип-хоп-трио, дебютировавшее в 1996 году под управлением компании YG и просуществовавшее один год. Благодаря One Time в системе корейского хип-хопа появилась новая качественная категория – Возросла актуальность высококачественного продакшена, создаваемого такими специалистами, как Перри. Перри Томас Борджа, американец корейского происхождения, рэпер, один из основных продюсеров компании YG. Ким Йонде. На самом деле, во времена Hot и One Time не существовало отдельного понятия хип-хоп-айдол. Скорее, таких исполнителей называли айдолами, которые читают рэп и носят хип-хоповый прикид. Немногие могли отличить их треки от песен в стиле рэп-дэнс. Ким Бан Хён. Я не думаю, что в Корее кто-то всерьез воспринимал идею хип-хоп-айдолов во времена One Time. Это были, скорее, разговоры о звучании и моде, не более. Люди именно так относились к этой идее. Это неудивительно, если учесть, что речь идет о второй половине 90-х годов. Уже тогда существовали сетевые сообщества фанатов хип-хопа, которые считали всю музыку, выходящую на лейбле YG Entertainment, включая One Time, фейком, настоящим хип-хопом. «Оглядываясь сегодня на те дни, я понимаю, что эта критика была поверхностна и не имела отношения к реальности. В те времена все мы, и я не исключение, не понимали хип-хоп в целом, не чувствовали его глубоко. И это было нормально». Ким Йонде. Хип-хоп как жанр стали признавать в Корее в начале 2000-х годов. Однако большинство аудитории стало понимать, что представляет из себя хип-хоп позже, после 2010 -го года. А точнее, после сногсшибательного успеха шоу Деньги на бочку. Айдолы, которые появились уже после того, как жанр был признан, принимались аудиторией по-другому, не как One Time. Плюсы критика в их сторону стала более конструктивной. Так One Time в основном критиковали за качество их музыки, типа Это не тот традиционный хип-хоп, который я знаю. Ким Бан Хён. Так как BTS с самого дебюта позиционировали себя как хип-хоп айдолы, они сразу же столкнулись с потоком критики со стороны фанатов хип-хопа. Их обвиняли в нарушении чистоты жанра, его перерождении. Макияж со смоки-айс и отлично поставленная хореография подверглись особому осуждению. Народ спрашивал: "Зачем мужчинам краситься?" или "Зачем рэперам танцевать?". Я не согласен со всеми придирками, которые звучали тогда в адрес группы. но я считаю их неизбежными для переходного периода, отражающего появление такого феномена. И тогда вновь понял, насколько сложно совместимы жанры хип-хопа и айдол-музыки по самой своей сути. Ким Йон Дэ. Я делал доклад на американской конференции по музыке. Больше всего американскую аудиторию интересовало, как могут сосуществовать хип-хоп и айдол-музыка. Это настолько же противоречивое явление, как, например, горячий лед. Ким Бан Хён. айдол музыка стойко ассоциируется с сервисом и созданным в соответствии с выбранной стратегией продуктом. Такой у нее имидж и сама суть этого жанра. И такие особенности жанра не могут не вступить в конфликт с характерными чертами хип-хопа, сутью которого является уличная культура и дух противоречия. Из-за этих особенностей, из-за того, что существовал жанровый конфликт, выдающиеся хип-хоп-треки BTS, техника рэпа, которой владеют аремы Шуга, оказались недооцененными, и я по-прежнему об этом жалею. Ким Йон Вопрос не в правильности или неправильности. Нужно попробовать оценить хип-хоп с точки зрения именно силы его жанрового влияния и популярности. Ким Бан Хён. Подводя итог, хочу отметить, что появление хип-хоп-айдолов было неизбежным моментом в процессе популяризации и расширения хип-хопа. Кто-то может назвать это извращением идеи хип-хопа или смертью жанра, но я так не считаю. Новые всегда встречают с предубеждением, называют его фейком, сопротивляются его продвижению. Думаю, хип-хоп-айдолы были неизбежным будущим для жанра. Не то чтобы это была эволюция хип-хопа, скорее одна из его форм. Ким Йон Вместо бесконечных рассуждений на тему того, как хип-хоп может быть еще и айдол-музыкой, наверное, нам стоит посвятить больше внимания тому, что артисты говорят, их мироощущению. Ким Бан Хён. Если фундаментально подходить к вопросу, то мне не кажется, что мы сможем полностью понять жанр хип-хоп-айдолов, оценивая его с позиции дехитомии, деление чего-либо на две части с последующим разделением этих частей на две половины и так далее, ветвление. Отдельно выделяя сферу хип-хопа и сферу айдол-музыки. К примеру, Бобби из группы Icon известен своим поведением, не характерным для айдолов. Он ругается матом, с самого дебюта откровенно рассказывает о своем прошлом. Icon – хип-хоп-группа в составе шести человек под управлением компании YG, сформированная по итогам шоу Mix and Match. Такое поведение – не показатель того, что хип-хоппер подавил айдола или айдол-косплейт хип-хоппера. Это признак рождения новой формы на основе двух жанров. Пак Чебом, который основал хип-хоп-лейбл AOMG, также является подобным примером. Вместо того, чтобы воспринимать его как бывшего айдола, вышедшего на хип-хоп-сцену, мы должны видеть в нем первооткрывателя, создателя нового направления. Ким Йен Дэ Формат айдол хип-хопа может быть воспринят как младший поджанр хип-хопа, но его также можно считать инструментом, с помощью которого появилась возможность передать всю мощь корейского хип-хопа и рэпа фанатам кей-поп по всему миру. Разве не подъем кей-поп и появление жанра хип-хоп-айдолов дали возможность ряду корейских хип-хоп-исполнителей стать знаменитыми? За рубежом именно айдол-музыка и кей-поп способствует продвижению таких инди-жанров. Ким Бан Хён. Согласен. Как и во всем, суждение определяется точкой зрения. И я считаю, мы не должны упускать из виду этот момент. Ким Йон Дэ. Вернемся к разговору о BTS. Сейчас такого почти нет, но в самом начале их карьеры многие из андеграундной тусовки смотрели на них неодобрительно. Я имею в виду и музыкантов, и фанов. В качестве примера можно вспомнить случай в подкасте «Приглашение хип-хоп». Вдобавок, я знаю, что на самом деле было много молчаливого неодобрения. Как ты считаешь, такие недоброжелательные настроения по отношению к BTS до сих пор есть в хип-хоп-комьюнити? Ким Банхён. Сейчас, как мне кажется, такого стало намного меньше. Я вижу иронию судьбы в сложившейся ситуации. RM и Шуга во время дебюта были ближе к хип-хопу, и у них обоих была хорошая техника рэпа. Поэтому я с самого их дебюта старался не судить их по обертке айдолов, а дать объективную оценку их творчеству. Но со стороны хип-хоп-сообщества видел сплошной негатив. Они считали, что я подлизываюсь к айдолам. А теперь, когда BTS оказались на вершине мира, они вновь поменяли свое отношение к группе. Неприятно это все. Ким Йонде. Если не принимать в расчет тот факт, что BTS – айдол группа, и оценивать их только с точки зрения их способности к рэпу, что ты скажешь? В конце концов, именно в этом они должны показаться максимально аутентично. Я, например, видимо, благодаря низкому баритону RM, чувствую в нем влияние множества течений, от американского классического рэпа до корейского хип-хопа. Что касается Шуга, то в его текстах и исполнении ощущается влияние корейских рэперов, таких как, например, Dynamic Duo, хип-хоп-дуэт из Южной Кореи, дебютировавший в 2003 году. является одним из ярчайших представителей хип-хопа в стране на данный момент. Ким Бан Хён. У RM изначально была превосходная техника, это прекрасно слышно и в сайферах группы, и в его сольных микстейпах. То же самое и Шуга. Его рэп звучит более сыро, чем рэп RM, не в плохом смысле, а в смысле того, что по-другому. Но это был хороший рэп изначально. Я повторюсь, я сразу понял, что эти двое хорошие рэперы. Ким Йон В музыке BTS есть как танцевальная хип-хоп-составляющая, так и высококачественный рэп типа серии сайферов, которые вышли в их последних альбомах Love Yourself Here и Love Yourself Tear. Какой из их хип-хоп-треков кажется тебе наиболее выдающимся? Ким Бан Хён. Серии сайферов все хороши. Из них самый классный BTS Cypher Part 3 – Killer. Здесь есть неприкрытая ярость и при этом искренность. Эта вещь останется в истории корейских айдл-бой-бендов как самое высококлассное и самая хип-хоповая. Ким Йон В успехе группы огромную роль сыграли их продюсеры P-Dog, Supreme Boy и другие. В отличие от других продюсеров айдол групп они отлично разбираются в олдскульном хип-хопе и обладают талантом добавлять разнообразные трендовые музыкальные элементы к этой основе. Как журналист, пишущий о хип-хопе, что ты скажешь об их творчестве и стиле продюсирования? Ким Банхён. Пидок не просто продюсер, он огромный фанат хип-хопа. В разговорах с ним я всегда чувствую, что он отлично разбирается в американском хип-хопе 80-х, 90-х годов. Важно и то, что Пидок умеет следовать современным трендам и добавлять их в музыку BTS. Например, большинство обращают внимание в первую очередь на текст трека Go Go, но любители американского хип-хопа заметят влияние популярных трендов. Я общался с Пидок в начале 2018 года, и он так говорил о продюсировании музыки BTS. Основой их музыки является хип-хоп. Однако понятно, что со временем она естественным образом стала развиваться в сторону поп-музыки. При создании музыки BTS мы руководствовались необходимостью соответствовать общим стандартам. Мы не старались подчеркивать их корейскость, потому что они корейцы, но мы не хотели делать что-то только для того, чтобы понравиться американцам. Мы просто хотели всегда чувствовать тренды эпохи и понимать, в какую сторону развиваются универсальные стандарты». Ким Банхёна называют музыкальным критиком, но сам он предпочитает именовать себя хип-хоп-журналистом. Ким Банхён написал и перевел несколько книг, посвященных хип-хопу, среди них такие, как «Хип-хоп, как черная музыка захватила мир» и «Хип-хоп-революция». Он участвовал в организации Сеульского фестиваля фильмов, посвященных хип-хопу, и создании документального фильма «Респект».